Пролог. Зона разлома 55, Омская. День Д. Перед рассветом всё в природе на миг замирает, будто бы в ожидании гимна восходящему солнцу. И это единственный случай, когда гимном служит тишина – Краткий мир тишины, после которого мир наполняется звуками, красками и светом. Иногда бывает, что звуки, краски и свет смазываются непогодой, но гимн тишины перед этим обязательно звучит, если, конечно, всё не испортят люди. Это июльское утро в центре зоны нестабильности с порядковым номером 55 выдалось хорошим, ожидаемо ярким, Но миг тишины перед рассветом так и не наступил. Всему виной была деловая суета множества людей. Рокот техники, громкие разговоры, топот и бряцанье оружия так и не дали окружающему миру послушать гимн. Это не остановило восход, но пробуждение природы вышло смазанным факт. «А как начнется день, так и пройдет», – вслух закончил свою мысль журналист Александр Кривов. «Противоестественно!» «Что?» – не расслышав комментарий, переспросил немолодой пилот, маленькой вертушки, с логотипом крупнейшего федерального телеканала на борту. «Не нравится мне все это, Петрович, вот что!» – ответил журналист. «Попробую еще раз пробраться к разлому. Если не получится, будем снимать на длинном фокусе с воздуха. Будь готов!» «Да не вопрос!» Пилот отсалютовал, как в советском детстве. «Всегда готов!» Кривов как-то странно покосился на пилота и едва заметно поморщился, будто бы его покоробила какая-то из частей бодрого ответа Петровича. Александр проверил, на месте ли пластиковая карточка с журналистской аккредитацией, включил камеру на запись, шумно выдохнул, как перед прыжком в холодную воду, и решительно двинулся в сторону оцепления, которое плотно перекрыло все подходы к непримечательному вроде бы перелеску. В окрестностях Омска таких перелесков было множество. Лесостепь все-таки. Но именно за этим «околоком», как называли подобные рощицы местные жители, прямо в чистом поле чернела подвижная клякса разлома реальности. Кривов на секунду остановился, сделал пару снимков и двинулся дальше, продолжая записывать видео. «Третий день, как мы в зоне разлома номер 55», – прокомментировал он. Надеюсь, хотя бы сегодня не придется хитрить, прорываясь к разлому всеми правдами и неправдами. Генерал Соболев лично пообещал, что журналистов подпустят к разлому хотя бы на полкилометра. Вообще, конечно, опасения военных понятны. Эксперимент задуман сложный, опасный, даже дерзкий. Ведь ученые пока так мало знают о разломах. С другой стороны, мы все взрослые люди, понимаем, на что идем. А какие-то технологические секреты нам они к чему. Да и смешно оберегать то, что станет секретом поли через два 3 часа. Шила в мешке не утаишь. Как только экспериментальная установка заработает, всем станет ясно, что конкретно она из себя представляет. И какую цель преследуют ученые. Ну ладно, позавчера, допустим, сохранение тайны еще имело смысл. Вчера тоже. Но сегодня… Это формализм чистой воды. Александр вышел на дорогу, которая еще три дня назад была узким и заросшим травой проселком, а теперь превратилась в широкий серый тракт, укатанный до каменной твердости многочисленной военной техникой. Отсюда уже были видны армейские посты и по опушке перелеска специалистов в штатском, а также машины и палатки. Издалека донесся рокот, посвистывание и характерное лопотание вертолетов. Две боевые вертушки прошли над рощицей и улетели куда-то на восход. Скорее всего, просто зашли на круг. Обстановка складывалась напряженно-торжественная, как перед боевой операцией. «День Д», – продолжил комментировать Кривов. «Финальный этап эксперимента. Вон там справа стоит машина с будкой, а рядом, на раскладных столиках и штативах, установлены приборы. Это вотчина метеорологов». Насколько я понял, успех эксперимента сильно зависит от погодных условий. Поэтому сейчас наверняка проходит 101-е снятие показаний метеорологической аппаратуры. Хотя и без точных данных понятно, что день будет ясный. Это стопроцентно. Взгляните на небо и на траву. Небо чистое, под ногами обильная роса, а воздух стремительно прогревается, что и требуется для успеха эксперимента. Почему я так уверенно об этом говорю? Признаюсь, кое-что за прошедшие два дня мне всё-таки удалось узнать. И это не слухи и домыслы бойцов оцепления или вспомогательного персонала полевой лаборатории. Это информация источника, близкого к руководителю эксперимента, известному в научных кругах чешскому учёному Роману Кукумбергу. Кстати, отличный дядька, умнейший, контактный, хорошо говорит по-русски и не шарахается от прессы, что, сами понимаете, с моей точки зрения особо ценное качество. Из Европы с ним приехали два коллеги-помощника, а прочий персонал предоставили наши военные. Нет, не все сотрудники полевой лаборатории – армейские специалисты. Довольно много гражданских, но ведущего инженера, пану Кукумбергу, навязали военного. Кстати, вот он, как раз у машины метеорологов. Подполковник Худобин, как я и предполагал, в 101-й раз уточняет метеоданные. Стоит отдать должное господам военным, подготовка ведётся очень тщательно. Даже пан Кукумберг это отметил. Кривов медленно увеличил изображение, затем также медленно вернул общий план. Интересный момент. Мы находимся в зоне нестабильности. Никаких сомнений в этом нет. Ведь за перелеском чернеет разлом, а радиосвязь не работает в радиусе 50 километров. Поэтому вы, друзья мои, смотрите этот репортаж в записи, а не в прямом эфире. Но, что удивительно, здесь нет никаких других признаков аномальной активности. И это не только моё личное впечатление. Это научно доказанный факт. Северо-восточнее того места, где я сейчас нахожусь, развернут ещё один научный лагерь. В нём также работают военные специалисты, но изучают они не разлом, а прилегающие территории. Ищут признаки проникновения в наш мир чего-нибудь аномального, или, как теперь принято говорить, потустороннего в прямом смысле. Насколько мне известно, до сих пор были замечены только три признака, типичных для любой зоны. Можно сказать, классических. Разлом, подавление радиосвязи и паколи. Да-да, в этой зоне практически сразу же были найдены несколько пресловутых паколей. Загадочных артефактов, которыми, как известно, очень сильно интересуются в Центре изучения катастроф. Какие, где, когда и кто их нашёл, остаётся закрытой информацией. Но, как вы понимаете, сам факт того, что данные засекречены, даёт ответ, по крайней мере, на один из вопросов. Без сомнений, Пакали были найдены армейскими квестерами. Э, извините, разведчиками. Слово «квестер» привозит их в ярость. Вы спросите, как разведчики умудрились опередить квестеров всемогущего центра изучения катастроф? Всё просто. Слева от меня, буквально в нескольких километрах, расположен учебный центр ВДВ. А эти поля и перелески, тренировочные площадки и полигоны теперь уже бывшие. Александр почти поравнялся с первым мостом, поэтому был вынужден поставить запись на паузу. На этом этапе пути обычно трудностей не возникало, но мало ли что. Однако скучающие выцепления вот уже двое суток подряд десантники лишь скользнули взглядом по журналисту и даже не потребовали предъявить пропуск. Кривого за два с лишним дня все успели запомнить в лицо. В тени деревьев, под которыми был разбит лагерь научной экспедиции, как упорно называли свою походную лабораторию ближайшие помощники Кукумберга, на журналиста и вовсе не обратили внимания. Всем было не до гостя. Движение суетливого народа по всему Перелеску можно было смело назвать броуновским. Все куда-то спешили, делая весьма озабоченные лица, Но выявить единый центр притяжения не представлялось возможным. Казалось, что все двигались во все стороны, умудряясь оставаться в границах перелеска. И каждый делал это с таким видом, будто был глубоко убежден, что именно от него зависит успех эксперимента. Будто бы стоило ему опоздать, и кранты, гипс снимут, клиент уедет, все пропадет. Будь кривов вражеским разведчиком, он сошел бы с ума, пытаясь понять по лицам и поведению персонала, где тут находится штаб или спрятан главный секрет. Но Александр знал всё, что нужно и без подсказок озабоченного персонала. Он уверенно двинулся по главной аллее, узкой тропе, протоптанной сквозь весь перелесок. Тропа дважды изгибалась, поэтому сразу увидеть, что творится по ту сторону зарослей, Кривов не сумел. Но после второго поворота он всё-таки поймал в объектив то, за чем охотился вот уже третьи сутки». Раньше над заветным секретом была натянута маскировочная сеть, но теперь её аккуратно снимали, и Александру постепенно открывалась пресловутая установка Кукумберга во всей красе. Если можно так сказать о здоровенном на базе бронетранспортера нагромождении механических деталей, каких-то электронных блоков и электромоторов. Кривов замер на месте и взял крупный план. Восходящее солнце эффектно подсвечивало механического монстра, и он будто бы реагировал на живительные лучи светила. Сервоприводы тонко жужжали, а несколько деталей наверху установки едва заметно двигались в такт этим звукам. Установка будто бы самонастраивалась, хотя, возможно, настройкой руководили операторы. То, что их не было в кадре, ничего не значило. Впрочем, несколько человек в кадре всё-таки были. Двое военных, двое гражданских и сам профессор Кукумберг. Он что-то увлеченно разъяснял помощникам, указывая то на восходящее солнце, то на разлом. С позиции кривого можно было увидеть почти половину огромной кляксы с подвижными, постоянно куда-то бегущими краями. Падающий на поверхность кляксы свет, как бывало всегда, не отражался, поэтому разлом казался абсолютно чёрным. И даже не чёрным, а... Никаким. Просто прорехай в мироздании. Или как-то так. Даже опытному журналисту и блогеру Кривову трудно было подобрать нужные слова, чтобы описать разлом. «Насколько я понимаю, проводятся последние тесты перед запуском», вспомнив о камере, негромко прокомментировал увиденное Александр. «Те штуковины наверху приводятся в движение электромоторами. Зачем? Пока непонятно». Но это как-то связано с солнечным светом. Понаблюдайте за жестикуляцией пана Кокумберга, он стоит ближе всех к установке. Ученый твое дело указывает на солнце, а затем на установку и разлом. Кстати, вот вам традиционный крупный план разлома реальности. Кроме довольно обширных размеров, в нем нет ничего нового, но лично меня это зрелище не перестает удивлять и отчасти пугать. Донеслось вдруг из спрятанных в лесу громкоговорителей. «Всему персоналу занять места согласно штатному расписанию. Оцепление и подразделение огневой поддержки боевая тревога. Повторяю, готовность три». В сторону криво вытолкнули в спину, и он был вынужден резко податься влево и прижаться к ближайшей березе. Мимо пронеслись два десятка десантников в полной боевой выкладке. Бойцы проворно рассредоточились и взяли установку под прицел. Почему именно установку, а не разлом, Александр не понял. Но ему важнее было то, что бойцы не прогнали его из репортерской ложи. Из-за дополнительного оцепления видимость стала чуть хуже, но ведь не пропала вовсе. Кривов по-прежнему мог снимать установку и разлом просто в чуть худшем ракурсе. «Готовность 2!» – вновь ожили скрытые в листве матюгальники Снова зажужжали сервомоторы, и Александр вдруг понял главное – компоновку и основной принцип действия установки. То, что двигалось наверху, это были обрамлённые замысловатыми рамками зеркала. Очень маленькие, немногим больше ладони, но идеально отполированные, и какие-то будто бы не зеркальные вовсе, а металлические – Четыре странных зеркальца ловили солнечный свет и фокусировали его где-то в глубине установки. Может быть, на главном зеркале? И что дальше? Этот свет проходил через какую-то систему линзы, попадал на некую матрицу, как в фотокамере. И в чём тут смысл? «Очень странные зеркала», – пробормотал Александр, забыв, что камера записывает и комментатору полагается говорить более внятно. «Явно не вогнутые зеркала. Плоские». И какие-то очень уж странные. В общем, чёрт. Неужели Кривов покосился на свой кэнон и замер от невероятной догадки? У него даже шевельнулись волосы от такой грандиозной версии. Металлические квадратные зеркала размером чуть больше ладони. Ассоциация с пакалями напрашивалась сама собой. Неужели установка кукумберга фокусировала свет, отражённый от зеркальных паколей? Но зачем и на какой матрице? «Уж не на разломе ли?» – совсем тихо выдохнул Кривов. Взгляд журналиста невольно переместился на кляксу разлома. Пока ничего особенного с ней не происходило, да и не факт, что должно было произойти. Но Александр почему-то продолжал пялиться на кляксу, глубоко в душе ожидая, что вот-вот с ней начнёт твориться нечто особенное. «Не знаю, волны пойдут или в фонтан чёрной субстанции ударит», – мелькнула мысль. «Или цвет поменяет. Ну, то есть обретёт. Может, не сразу, постепенно?» «Ничего из перечисленного не произошло. ни сразу, не постепенно». Клякса оставалась непроницаемо чёрной и гладкой с подвижными краями. «Готовность один!» – продребезжал механический голос из динамиков. Кривов вздрогнул от неожиданности. Только теперь он понял, что ничего не случилось, поскольку ещё не время. «Ложись!» – пронеслась команда над перелеском и окрестностями. «Приготовиться к вспышке прямо!» «Десять, девять, восемь...» «Кривов, какого хрена?» Рядом вдруг возник офицер из научной роты, который отвечал за общение с прессой. «А, теперь поздно. Ну вы хотя бы совесть имеете?» Он положил руку на камеру и вынудил Александра направить объектив в землю. «Два, один, ноль...» Торжественно продребезжал голос из динамиков. Ничего особенного после неуставной, но традиционной и многозначительной команды вроде бы не произошло. Кривов во все глаза смотрел на установку, но не видел ни малейших признаков того, что непонятная штуковина перешла в какой-то особый режим работы. На счёт ноль сервомоторы в последний раз вжикнули, а на поехали, вопреки команде, замерли. Только и всего. Александр даже хотел разочарованно выдохнуть, но в последний момент придержал выдох и тоже замер. Всё потому, что его взгляд невольно переместился чуть правее на то место, где чернела клякса разлома реальности. Где она чернела буквально секунду назад. Теперь, за малым исключением, там была ровная, покрытая весёлой зелёной травкой, земля. Кривов невольно подался вперёд и вправо. И стоящий рядом офицер не сумел его удержать. И вот уже с новой позиции Александр увидел самое важное. Разлом стремительно сжимался. Откуда-то из недрустановки в центр черной кляксы бил яркий тонкий луч солнечного спектра. И эта ультрафиолетовая игла будто бы проткнула бесформенный аномальный пузырь вселенской пустоты. Куда уходила сквозь образовавшийся прокол загадочная пустота, можно было лишь фантазировать, но факт оставался фактом. Разлом уменьшался прямо на глазах. Кривов замер с отвисшей челюстью. Офицер тоже. Зрелище было невероятное. Самая пугающая в мире загадка вдруг сдалась под натиском человеческой научной настырности. Пусть ученые использовали против неизведанного чужие технологии. Пусть к решению проблемы они пришли явно экспериментальным путем, а не в результате какого-то выстраданного в мозговом штурме открытия. Какая разница? Они добились результата, вот что имело значение. «Обалдеть!» – вырвалось у офицера. «Редукция!» «Пан Кукумберг был прав. Эта штука реально работает!» Ещё не полная редукция, Кривов указал на центр разлома. Клякса замерла. Смотрите. Да и ладно, офицер заметно разволновался. Разлом был почти пятидесяти А теперь сколько там, метра три? Это победа, Кривов. Научная победа. Мы подработаем эту штуку и залатаем все дыры. Я сниму. Александр вновь направил камеру на разлом. А, валяй, радостно отмахнулся офицер. Кривов заглянул в видоискатель, нажал на спуск, но снимка не получилось. Видеть разлом ничто не мешало, но камера почему-то не отреагировала. Александр пощелкал рычажком включения-выключения, быстро сменил аккумулятор, но так ничего и не добился. Камера по неведомой причине умерла. Кстати, и все другие механизмы и приборы вдруг тоже зависли. Это было нетрудно определить потому что стихли все технологические звуки. Украденная у рассвета секунда абсолютной тишины наступила с запозданием в час. Кривов бросил взгляд на часы. Швейцарский хороший, но всё-таки кварц тоже стоял. Стрелки замерли в пресловутой комбинации полшестого. «Что-то не так», сообщил Александр офицеру. «Электроника висит». «Что?» Офицер обернулся и вдруг изменился в лице. «Нет». «Криво беги! «В чем дело-то?» Александр поднял удивленный взгляд на военного. Увиденное лишило журналиста не только дара речи, но и всех сил. И физических, и моральных. Офицер буквально на глазах превращался в подобие человека-свечи. Он оплывал, теряя одежду, волосы, кожу и подкожную клетчатку. Казалось, что невидимое, но мощное и чистое, без копоти, пламя охватило и теперь стремительно пожирает этого человека. Кривов попытался сдвинуться с места, но не сумел. Ноги будто бы прилипли к земле. Он опустил взгляд и вдруг понял, что тоже превратился в невидимый на фоне солнечных лучей факел. Боли при этом не было. Была только обида. На самом интересном месте... И такая вот незадача.